памяти гумелёва гордо и ясно ты умер умер как муза учила ныне в тиши Елисейской с тобой говорит о летящем медном петре и о диких ветрах африканских пушкин 19 марта 1923 года